Роджерс стоял в дверях столовой. Когда мужчины спустились с лестницей, он сделал два шага вперед. «Надеюсь, вы будете довольны Лэнчем», — сказал он. В голосе его сквозила тревога. «Я подал ветчину, холодный язык и отварил картошку. Есть еще сыр, печенье и консервированные фрукты». «Чем плохо?» — сказал Ломбард. «Значит, припасы не иссякли». «Еды очень много, сэр, но все консервы. Кладовка битком набита на острове, позволю себе заметить, сэр. Это очень важно, ведь остров бывает надолго отрезан от суши». Ломбард кивнул. Мужчины направились в столовую. Роджерс, он следовал за ними по пятам, бормотал. «Меня очень беспокоит, что Фред наркет не приехал сегодня. Ужасно не повезло». «Вот именно!» «Не повезло», – сказал Ломбард. «Это вы очень точно заметили». В комнату вошла мисс Брент. Она, видно, уронила клубок шерсти и сейчас старательно сматывала его. Уселась на свое место и заметила. «Погода меняется. Поднялся сильный ветер. На море появились белые барашки». Медленно, размеренно ступая, вошел судья. Его глаза, еле видны из-под мохнатых бровей, быстро обижали присутствующих. — А вы неплохо потрудились сегодня утром, — сказал он, в голосе его сквозило ехидство. Запыхавшись, вбежала в столовую Вера Клейтерн. — Надеюсь, вы меня не ждали? — спросила она. — Я не опоздала? «Вы не последняя», — ответила Эмили Брент. «Генерал еще не пришел». «Наконец все уселись». «Прикажете начинать или еще немного подождем?» — обратился к мисс Брент Роджерс. «Генерал МакАртур сидит у самого моря», — сказала Вера. «Думаю, он не слышал гонг, и потом он сегодня...» «Не в себе». «Я схожу, сообщу ему, что ленч на столе», — предложил Роджерс. — За ним схожу я, — сказал Армстронг, — а вы приступайте к завтраку. Выходя из комнаты, он слышал, как Роджерс говорил Эмили Брент. — Что прикажете положить, язык или ветчину?